«Такого давно не случалось», — согласился арилонский жрец. «Хотя я помню времена сразу после того, как пират Дрейк Душегуб напал на Теот, когда по Арилону прошла волна обращений». Джирн нахмурился. Что-то в замечании это его насторожило. Он заставил себя не замедлить шага, но украдкой оглянулся на Дилофа «Дрейк Душегуб напал на Теот 14 лет назад». Возможно, что Дилов поделился воспоминаниями детства, но откуда ему было знать об обращениях? Артед должен быть старше, чем поначалу решил Хратен. Намного старше. Он нарисовал перед мысленным взором лицо Дилова, и глаза Джерна в ужасе распахнулись. При первой встрече он дал ему лет 25, но сейчас впервые разглядел намеки на куда больший возраст. Почти незаметные черточки. Жрец относился к редкой породе людей, которые казались намного моложе своих лет. Молодой орелонец умело изображал наивность, но разыгрываемые им интриги указывали на зрелость ума. Дилов имел за плечами гораздо больше жизненного опыта, чем выказывал на людях. Но что это значило? Хратон покачал головой, толкнул дверь и направился к своим покоям. Пока Джиерн метался, пытаясь найти подходящего и согласного принять назначение верховного Артета, власть Дилофа над часовней продолжала расти. Еще трое отказались от должности. Такое поведение не могло не вызвать подозрений, и Хратен уверился, что Ориланский жрец приложил руку к этим отказам. Он, старше, чем я думал, вернулся к недавнему откровению Джиерн и вдобавок обладает немалым влиянием на здешних жрецов. Причем довольно давно. Дилов утверждал, что многие из кайских последователей Дерети пришли вслед за ним из храма в южной части Орелона. Как давно попал он в Кай? При появлении Дилов о руководил Фьен, но тот занимал должность очень давно. Скорее всего, Дилов прожил в городе много лет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 Не желая того, Джерн своими руками склонил чашу весов на сторону Орелонского Артета. Встревоженный, усталый Джерн уселся за стол. Неудивительно, что ему не удается найти замену главе часовни. Оставшиеся жрецы хорошо знали Дилофа и либо боялись принять звание, которое вознесет их над ними, либо их подкупили. «Он не может запугать всех без исключения» твердо решил Хратон. «я продолжу поиски. В конце концов, один из братьев примет назначение». И все же его взволновал успех Дилофа. Теперь тот нависал над головой Джиерна двойной угрозой. Во-первых, через клятву Одива Артед держал в подчинении многих из сильнейших союзников дворян. Во-вторых, позиция Дилофа как закулисного главы церкви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 Джиерн листал пожелтевшие страницы, выискивая нужную. «Я нашел свое место в жизни», — говорила книга. «Раньше я жил сам, не зная зачем. Теперь у меня появилась путеводная нить. Она приведет меня к славе, мои деяния запомнят надолго. Я служу империи Джадета, и служба возвышает меня, возносит все ближе и ближе к нему. Я осознал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 «Что случилось с твоей верой, Хратон? Вопрос Умина не давал ему покоя. В его мыслях продолжал звучать шепот Короэта. Он требовательно вопрошал, что случилось с убеждениями Верховного Жреца, какая цель скрывается за его проповедями. Неужели душу Хратона разъел цинизм, и он исполнял свои обязанности лишь по привычке? Неужели его проповеди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 Человека, которому удалось обратить Орелон, будут долго вспоминать в аналах Дерейдской истории. Или им двигало желание доказать свое послушание? Ведь его вел личный приказ Вирна. Или же Джиерн действительно считал, что обращение поможет людям? Он поставил перед собой цель обратить Орелон без бойни, подобной той, что охватила Дюладел. Но с другой стороны, вела ли его цель спасти невинные жизни? Или тот факт, что легкое завоевание страны являло собой более тонко проведенную операцию? Собственная душа оказалась Джиерну непроглядной, как затянутая дымом комната. Дилов медленно прибирал Кайскую церковь к рукам. Но, помимо прочего, Хратана беспокоило скверное предчувствие. Что если попытки Артата вытеснить его... Справедливы. Что если Арилону будет лучше при Дилофе? Он не станет волноваться о лишних жизнях, унесенных кровавой революцией. Он твердо уверен, что воцарение Шудерат принесет здешнему народу благо, даже если обращение превратится в бойню? Дилофа вела вера. Он истово доверял своим убеждениям. А что оставалось у Хратана? Он. Не мог сказать наверняка.